70 -е. В зеркале отражался их столик, покрытый белой скатертью. Два парня по соседству сопровождали каждый кусок мяса сигаретной затяжкой. Ноэль морщился от дыма. Но тут было восхитительно уютно. Хозяин, улыбчивый здоровяк, в поварском переднике, пожал Ноэлю руку, как старому знакомому. Она выпила вина. Ноэль смотрел смеющимися глазами. Вчерашним вечером вернувшееся беспокойство Края плаща растаяла. Хозяин протягивает ей крахмальную салфетку. но свое она опрокинула бокал вина. У него фигурно постриженная бородка, прямоугольные очочки на кончике носа и идеально выбритая голова. мадмуазель еще что-то нужно? Спрашивает по-дружески, будто знает ее со школы. Ноэль улыбается. Спасибо, Бертран. Все, что нужно, мадемуазель, у меня есть. Она приподнимает брови. «Неужели?» Хозяин подмигивает, иритируется. Ноэль кивает. но ну да? Не веришь?» Она подпирает голову руками, запускает пальцы в волосы. «Верю». Они едят петуха в вине, которым славен ресторанчик. Говорят о ерунде. Он смешит ее. «Ноэль?» Ей легко смеяться. На улице темно, уходить отсюда не хочется. Не хочется никуда. Хочется здесь и сейчас. «Реальность — это наше желание». Ноэль смотрит пристально, бросает мягко. «Тебе нужно одно, чтобы тебя любили». Опустила глаза. На прощание хозяин наливает Ноэлю древнего коньяку из огромной бутыли. Ноэль заглатывает золотистую жидкость и смешно раздражается восхищенной тирадой. Они идут к машине, время к полуночи. Дома думают, что я сегодня работаю. Марина достает мобильный два звонка от Дениса. Проверяет, не делают ли из него дурака. Можно не сомневаться, что в акацию он уже позвонил.